Действие первое. И эта ночь была очень странной. Мне снилось одно и то же сновидение. Раз за разом до самого утра. Странный узкоглазый человек в белой одежде, напоминающий ливрея ремесленников, очень долго, будто целую вечность смотрит мне в глаза. Он видит меня насквозь. Видит мое прошлое, мое будущее. Неожиданно я понимаю, что сейчас он смотрит именно в мое будущее. Читает его, как обычную книгу. «Знаешь», — наконец произносит он, Я бы на твоем месте сделал, Харакири. Зак! Да, тетя, уже иду. Я в который раз посмотрел в зеркало. Ну, теперь уж точно готов. Свои длинные темные волосы, так нравящиеся девушкам, я собрал сзади в хвост. Костюм надел подобающий, золотой. Музыкалу запихнул в один из множества карманов и прихватил пару му своего сочинения. Так уж получилось, что я люблю слушать именно собственные произведения, хотя порой мне кажется, что называть эти произведения своими – лицемерие. Можно ли считать музыку, приходящую к тебе во снах, своей? Не знаю. Если совершенно случайно встречу ремесленника на сегодняшнем принятии, и он заблаговолит меня выслушать, то я обязательно задам ему этот вопрос – Тогда хоть какая-то польза от сегодняшней прогулки будет. Хотя о какой прогулке идет речь, если мне придется весь день толкаться в очереди. Как я слышал из рассказов, в очереди на прохождение испытаний придется простоять как минимум полдня. Так что музыки сегодня я еще успею наслушаться в досталь. И кому это нужно, спрашивается? Подумаешь, великая честь вновь идти учиться. Вот всю свою сознательную жизнь мечтал. Не привык я к строгим костюмам с этими их ненавистными обтягивающими брюками и нелепо блестящим смокингом. К тому же золотой цвет быстро пачкается. А уж все, что только возможно испачкать, я испачкаю моментально. Карма у меня такая». И еще мне почему-то все время кажется, что стоит мне надеть золотое и встать рядом с одним из золотых домов, как я солью со стеной и стану невидимым. Кстати, а ведь это мысль. Спускайся немедленно, мы тебя уже заждались. Ох уж мне эта тетя с ее причудами, я же собрался час назад, и чем ей не понравился мой обычный наряд? Подумаешь, не такой фронтовый и модный, как праздничный, зато очень удобный и не такой кричащий». А теперь каждый второй будет коситься на меня со смесью зависти и ненависти. Ишь, вырядился щенок. Попробовал бы сам деньги заработать, а не родительские тратить. Но что я от могу поделать? Родственников и уж тем более родителей не выбирают. Я окинул прощальную взглядом свою комнату, взял подмышку зеркала и вышел в коридор. В коридоре, как обычный, темень. Экономят маги. Очередная причуда. У нас этих магов хранилище под домом. Хоть собственный филиал Академии открывай. Я удивляюсь, как тете не стыдно по улицам ходить и людям в глаза осмотреть. Внизу меня уже поджидала упомянутая тетя с двумя племянницами. Тетя, дородная женщина среднего возраста, 100-150 лет, с добродушным лицом и обманчиво смешливыми глазами. В этих глазах часто плескался смех, но только до тех пор, пока тетя была довольна действиями окружающих. Стоило кому-либо огорчить или разозлить и Элизу, и у этих веселых глаз появлялся ледяной оттенок, которого боялись очень многие, в том числе и я сам. О племянницах говорить особо нечего. Обычные девчонки 15 лет. Две блондинки-близняшки, которые никоим образом не могут развить мою скуку интересной беседой. «Сколько можно прихорашиваться?» — с сарказмом спросила одна из племянниц. «Фло, кажется. Никогда и не смогу различить этих двух близняшек. Вот все могут, а я не могу, и все тут». И они еще, как назло, все время ходят в совершенно одинаковой одежде. Я проигнорировал слова близняшки и прошествовал мимо них на улицу, положив по пути зеркало на столик возле двери. Они последовали за мной, не переставая шептаться и тихонько смеяться. Последний вышла тетя и закрыла за собой дверь на энергоключ, задействовав таким образом сложную систему охранных заклинаний. «Так, дети», — обратилась она к нам, пока мы двигались с толпой в сторону центра города, «теперь я немного расскажу вам о том, что вам предстоит. Прежде всего, будет обычная проверка на силу и тяготение к основным элементам, но об этом вы наверняка и так наслышаны, так что не будем тратить время. Если же вы пройдете эту проверку, что очень маловероятно, тетя с обидной усмешкой посмотрела в мою сторону, но я сделал вид, что ничего не заметил» что наступит черед настоящих испытаний. Хотя для каждого человека испытания индивидуальны. Я могу дать вам пару советов. Во-первых, говорите только правду. Они все равно о вас рано или поздно узнают. Во-вторых, не стесняйтесь задавать вопросы. И не торопитесь с решениями. Задачи не так просты, как кажутся. И в-третьих, не вздумайте пререкаться с ремесленниками. Они этого не терпят. Последний, кто с ними пререкался, до сих пор не может даже лампу зажечь. Кейт и Фло испуганно замолкли. Да, зажечь лампу проще некуда, всего-то используя простое энергетическое действие. Собственно, саму лампу и пару магов из хранилища. Я, конечно, слышал, что ремесленники могут отпирать способности к использованию магов, но чтобы лишать всех способностей, даже самых простых, необходимых в повседневной жизни, такое я слышал впервые. Без этих способностей я бы даже музыкалу слушать не смог. Ужас какой! Мы шли в потоке людей, спешащих в центр города для прохождения испытаний, а нам навстречу двигались огорченные толпы, не прошедшие даже первый предварительный этап. Они зло смотрели на тех, кому еще предстояло пройти испытания, и, как обычно, двигались в сторону пивнушек. И это стало уже давно устоявшейся традицией. В день принятия все, кому не повезло, то есть почти весь город, расслаблялся в пивнушках, чтобы завтра забыть про свою неудачу и порадоваться за тех, кому повезло. А сегодня они были злы на весь свет, о чем с радостью сообщали всем, кто проходил мимо. Странная атмосфера царила на улицах в этот день. Праздник сам собой затухал ближе к вечеру, и наступал чуть ли не парад траура. Каждый жалел себя и напивался вздрызг, не считая, конечно, детей и женщин. Кстати, испытания имели право проходить только те, кому было больше 15 лет, поэтому все заботы и волнения этого дня детей совершенно не касались, а женщины к академии всегда относились, не сказать, чтобы очень хорошо. Нет, выйти замуж за ремесленника считалось почетным. Даже моя кандидатура, даром, что я представитель высшего дома, меркла на фоде настоящего мага. Понятия ремесленник и маг для жителей элиты практически идентичны. Так же, как и понятия ремесло и магия. Хотя разница в этих понятиях скрыта существенная. Об этом более подробно рассказывается в легенде о Даре Дракона, которую можно взять почитать в любой городской библиотеке. Здесь и далее примечание автора. Но вот заниматься ремеслом самим девушкам почему-то не улыбается. Хотя среди поступивших все равно оказывается около 50 женщин. уж не знаю, что ими при этом движет. Все это известно мне лишь понаслышке, из книг. Потому что сам я еще слишком молод и ни одного принятия не видел. И, кстати, не очень представляю, чего могу лишиться, если не пройду испытания. А я ведь их и не пройду, по ряду независимых от меня причин. Зак! Ко мне через толпу пробирался мой старый друг Чес. Он, как всегда, улыбался душей и вел под ручку очередную свою, а может и не свою, подружку. Девушки так и вились вокруг моего рыжего друга-здоровяка. Но я был единственным из всей нашей компании, кто ему совершенно не завидовал. По мне, так от девушек одни проблемы. «Чес, ты уже прошел?» – нетерпеливо спросил я, когда он подошел к нам своей фирменной вихляющей подходкой. — Нет, что? мы же договорились вместе идти, — ответил он, слегка обидевшись. — Ну что, пошли? Я вопросительно посмотрел на тети. Ну, иди. Я обрадованно вернулся, было к Чезу. Только возьми с собой девочек, Мне еще кое-какие дела остались, а потом возле ворот я их заберу. Вот только этого мне и не хватало. — Ну, тетя! И нечего строить из себя мученика, потерпишь, ничего с тобой не случится. В голосе тети зазвенел металл. «Ага, единственное, что мне грозит, это сердечный приступ или резкое ухудшение слуха в связи с постоянной стрекотнёй двух девчонок. Я что, похож на няньку?» Я поманил пальцем девочек, всем своим видом показывая, кто здесь самый несчастный человек на свете, и отправился вслед за Чезом. Подруга Чеза темноволосая красавица, кто бы сомневался... Занялась девчонками, и уже через минуту они вместе, смеясь, отделились от нас. «А где лис?» – шепотом спросил Чез, едва моя новая пассия с девчонками под ручку пошла впереди нас. «Нет никакой лис», – устало ответил я.